Глава 9. Когда Ренату Юханцеву спрашивали, как давно она начала рисовать, Рената отвечала До 40 лет я даже не знала, что такое Мастихин. Рената часто врала. Кое-кто даже называл ее патологической лгуньей, но в этом она говорила правду. Бегу-бегу, а счастья нет, лизок, сказала она однажды подруге. «Дожила до седины, поняла, что деньги его не приносят. Вот в чем беда». Она тяжело вздохнула и положила в рот ломтика ситрины. Они сидели в ресторане, где Рената любила обедать два-три раза в неделю. Сияли люстры, и в глубине зала играл живой оркестр. «Мне как будто чего-то не додали, понимаешь? Как будто что-то проходит мимо». «У других есть, а у меня нету. Но что это такое? Бог знает». Она поймала официанта и попросила принести то же, что соседнему столику. «Через это проходят все одаренные натуры», — заверила подруга. «Нам больше дано, но с нас больше и спросится. Знаешь, что тебе нужно попробовать? Упражнение на мелкую моторику» мне рассказал мой психоаналитик, что нам нужно заземляться, а для этого мы должны что-то делать руками. Посуду мыть, что ли? Нет, красивая. У меня посуда красивая, задумчиво сказала Рената, особенно когда чистая. Однако эти слова ей запомнились, чтобы она могла делать руками. Говоря об одаренных натурах, подруга не лукавила. Ренату хорошо знали в телевизионном мире. Она была главным продюсером ток-шоу, которое шло в прайм-тайм на канале, включенном на всех телевизорах страны. Это автоматически влекло за собой толстивое уважение окружающих, которое достается человеку, способному уничтожить их карьеру или вознести из безвестности. Рената была на короткой ноге с самыми известными и влиятельными персонами. Она появлялась на всех церемониях, была вхожа в знаменитые семьи и знала бесчетное число самых разных людей, которые могли бы оказаться ей полезными в самых разных обстоятельствах. Она умела находить новые незатасканные лица и темы. Умела выбрать героя для передачи и показать его так выпукло и значительно, что он сам начинал верить в свою важность для общества. Другими словами, в своей области Рената Юханцева действительно была одарена. Но этого ей было недостаточно. Руками, руками... Вышивка? Банально, и глаза портятся. Музыкальные инструменты? Ей медведь на ухо наступил. И вообще Рената музыку не любила и не понимала. Однажды вылез в памяти привязчивый мотивчик и не давал покоя. Ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Она мучилась. Моцарт, Вивальди, позабытая оперетта. И только спустя неделю осенила. «Ах, да, это же малинки-малинки, сплошные вечеринки». Нет, музыка не годилась. Рената прошерстила объявление в сети и нашла художника, рекламировавшего свою школу пейзажа. Цена заставила ее уважительно поднять брови. Дешевое хорошим не бывает. На мастер-классе она неожиданно пришла в восторг. Из лужицы голубой краски, из небрежных мазков возникло озеро, камыши, стая уток на воде. Переживания, подобных которым она не испытывала прежде, поглотили ее целиком. Как любой неофит, некоторое время Рената не могла говорить ни о чем другом. Окончив школу пейзажа, она пошла учиться анималистике. После анималистики настал черед на Она копировала работы своих учителей, затем стала писать по фотографиям. Работа на пленэре ее не вдохновляла. Мошки, зеваки, И с озера, как правило, дует. Ей хватило самокритичности понять, что таланта у нее нет. Но ей так нравился процесс писать для себя. В жизни Ренаты события, лишенные зрительного зала, не имели смысла. Актер должен сыграть роль. Публика должна оценить его талант. Узкий круг понимающих должен отметить великолепную работу продюсера. Только так. И никак иначе. Придется пленить общество чем-нибудь другим. И здесь ей на помощь пришел ее огромный опыт. Рената умела сделать так, чтобы зритель смотрел передачу, боясь выйти в туалет, чтобы не пропустить важную деталь интриги. Из говорящих голов она выстраивала захватывающий сюжет, куда там детективу или триллеру. Ей было точно известно, чего хочет публика. Хорошую историю. Можно ли написать картину с хорошей историей? Рената вела страницу в социальных сетях, была подписана на известных блогеров. Она заметила, что есть темы, вызывающие неизменное оживление читателей. Например, коты. Всеобщее помешательство на котиках озадачивало, однако вполне укладывалось в ее теорию. Существуют некоторые объекты, по необъяснимым причинам привлекающие к себе повышенное внимание. Отчего роза нравится больше, чем незабудка? Отчего книга про кота будет пользоваться большим успехом, чем книга про собаку, если предположить, что они написаны одинаково увлекательно? А еще совы. Почему все так любят сов? Рената заперлась в своем доме и за две недели создала серию картин. Написала она совсем не то, чему ее учили. Комната с готическим окном, высокий стул. На стуле сидит бледная девушка, ее рыжие волосы уложены в сложную прическу. Косы и локоны выписаны тщательно, как на портрете молодой женщины Баттичелли. Все средневековое платье героини травяного оттенка. На коленях у нее лежит рыжий кот. Повсюду на стенах часы. Из часов выглядывают кукушки, ящерки, змейки. Зритель любит часы. Это такой же магический предмет, как ключи. Вокруг второй рыжей девушки, которую написала Рената, были развешаны как раз ключи. Прямо в воздухе. У третьей, в волосы, высоко поднятые над головой, была вплетена птичья клетка. В клетке сидела сова, широко расправив крылья. Рената чувствовала, что наконец-то создает нечто новое, запоминающееся, то, что с первого взгляда выделяется из ряда пейзажей букетов натюрмортов. В следующей работе девочка-героиня устроилась на песочных часах и играла с ящерицей. За ящерицей стелился мелкий рыжий огонь. Огонь полыхал и в часах, переливаясь из верхней части в нижнюю. Эту картину на «Вернисаже» купили одно из первых. Конечно, выставки никогда бы не случилось. Как бы ни были удачно придуманы ее картины, рядом с профессиональными художниками они выглядели тем, чем и являлись — дилетантством, игрой в живопись. Однако свою роль сыграли обстоятельства, имеющие мало отношения к профессионализму и одаренности. И здесь самое время сказать, что муж Ренаты занимал должность помощника депутата. Поэтому карьера Ренаты Юханцевой как живописца началась со скромным достоинством с выставки в Государственной Думе. После такого начала последующий успех был только вопросом времени. В Союз художников ее все-таки не приняли. Этот бастион не пал перед связями, точным расчетом и носорожьей напористостью. Рената не слишком огорчилась. Имперский союз звучит даже внушительнее, а для неспециалиста разницы никакой. Она получила то, что хотела — любовь поклонников. Ее картины на выставках раскупались так же быстро, как пионы Майи Куприяновой. Там было все, что хотел видеть зритель. Плывущие в воздухе ключи, морды драконов, заглядывающих в окна, яркие перья, замочные скважины, распахнутые книги, часы, непременно рыжеволосые девушки в длинных платьях, клетки с птицами, играющие лисы. С технической точки зрения ее живопись была откровенно плоха. Однако в ней был сюжет, была история. Покупатель, очарованный котами, совами, стрельчатыми окнами и витражами, не замечал за фабулой слабости исполнения. Несмотря на технические промахи, это была обаятельная живопись, и она палила из всех стволов по болевым точкам зрителей. Вернее, зрительниц. Мужчинам эти истории не были интересны. Они проходили мимо, бросая короткие равнодушные взгляды на сов и лис. Рената приняла вызов. Из любопытства она сделала серию картин, ориентированную только на них. Она рассуждала так. Раз у нее получилось сыграть на чувствах женщин, получится и с мужчинами. Нужно только определить, что им нравится. После небольшого исследования ее цикл был разделен на две части. Первая носила условное название «Я, волк-одиночка в пустынном лесу». Ключевые слова «хищный зверь», «зима», «камни». Идеальное воплощение — волк на краю скалы, задравший голову к небу. Над ним нависает луна, под ним темнеют леса, скала серебрится от снега. Волка можно было заменить тигром, леопардом или львом. Лев под луной на серебрящихся скалах. Леопард в ночном лесу. Мужчины определенно клевали на картины с ночными сюжетами. И объектов на картине должно быть немного. Два. Максимум три. Хорошо шли кони, но не на скалах, а среди колосящихся полей. Конь должен быть могучим жеребцом с такими переразвитыми мышцами, словно он не носился по вольным пастбищам, а таскал тяжелую упряжь. Вороной конь ценился больше белого. «И никаких косичек из гривы, Боже, упаси!» Между прочим, она заметила, что чем обильнее грива у коня, тем больше вероятность, что покупатель окажется лыс. Вторая часть цикла несколько цинично называлась «Дайте им голую бабу». Рената после недолгих экспериментов выяснила, что обнаженная натура мужчинам не нравится — К тому же в жанре ню ее творческая беспомощность обнаруживала себя в полной мере. Все эти спины, мышцы, плечи, прикрепления, правильная прорисовка тел — скукота. Однако стоило нарисовать чудовище в красной чешуе со скаленной мордой, в огромной лапе которого бессильно лежит ногая дева, и покупатель нашелся мгновенно. Еще три чудовища с девами ушли в лед. Но грань с пошлостью была слишком тонка. Ренату могли обвинить в том, что она эксплуатирует идеи Вальехо. Подумав, она нашла выход. Серия с чудовищами получила название «Торжество поруганной женственности». Рената дала интервью журналу, в котором заявила «Уродливые звери, которых я воплощаю на холстах», олицетворяют идею торжества патриархального начала над феминным в современном мире. Их грубая брутальность, жестокость, сила на первый взгляд делают их неуязвимыми. На контрасте с ними женское тело выглядит хрупким и неспособным к сопротивлению. Таково первое прочтение работ этой серии. Но со второго взгляда вы увидите, что женщина не сдалась, она лишь притворяется проигравшей. «В моей следующей серии я отражу пробуждение феминной культуры, перед которой, наконец, отступит примитивная маскулинность». И действительно, отразило. Теперь чудовища покорно приникали к земле, а женщины торжествовали победу. По Они восседали на них верхом, связывали им пасти или попирали ногами. Интуиция подсказала Ренате добавить лент и веревок. Героини картин приобрели сходство с крепко перетянутыми колбасками. Продажи выросли вдвое. Рената посмеивалась про себя. Люди всегда будут покупать секс. Надо только дать им возможность делать это с ощущением, что они покупают идею. Все знакомые ее мужа понимали, что приобретение картин Ренаты — это отличное вложение денег. Расположение помощника-депутата стоит намного дороже. Через пару лет Рената развелась с мужем. Ее карьере это уже не могло помешать. С членами Имперского союза она поддерживала ровные отношения, но соблюдала дистанцию. Художнику приличествует одиночество. Не принимала участия в совместных торжествах, не сошлась ни с кем, кроме верхушки Союза — Ульяшина и Ясинского. Но с этими двумя у Ренаты сразу установилась взаимная симпатия. И выпивали вместе, и сиживали, травя байки, в прекрасной квартире Адама Брониславовича. Ясинский был дельным человеком. Его записная книжка с контактами могла по толщине и полезности соперничать с записной книжкой самой Ренаты. Их дружба становилась все теснее, до тех пор, пока Рената не отправила с Адамом две картины на выставку во Франции. После возвращения Есинского она оборвала с ним все связи, кроме одной, перечисляла взносы в союз. Но злую обиду затаила надолго и ждала подходящего случая, чтобы отомстить. Сначала о частных сыщиках Бурмистрова упоминали в полголоса. Затем стали обсуждать громче. Вскоре везде только о них и говорили. Занятная пара, любопытные личности, крайне странные типы. Стоило собраться двум-трем членам союза, и непременно в разговоре всплывали эти двое. Они, кажется, успели перезнакомиться со всеми. Рената слушала и злилась, не показывая вида. Это она должна была знать обо всем и обо всех. Но из-за ее решения ни в чем не идти навстречу Бурмистрову и есинскому встречи с сыщиками не вышло. Они, что обидно, не настаивали. Вежливый юноша, разговаривавший с ней, принял отказ бесстрастно. А ведь она — один из самых ценных членов Союза. О каком профессионализме этих частных детективов можно говорить, если они не сумели даже найти к ней подход? И потом она знала достоверно, что этим деятелям в основном приходится вынюхивать следы измен по чужим постелям. Фух, какая гадость! Однако во всех кружках давно уже обсуждали не кражу картин, а самих сыщиков. Юханцева оказалась на обочине сплетен. Диаметрально противоположные отклики вызвал один из детективов, тот самый, что говорил с ней по телефону. Ренату не на шутку разобрало любопытство, когда она за один день услышала от Бориса Касатова, что это мелкий, глуповатый юнец, а от Голубцовой, что красавчик, каких поискать. «Так бы и затискала, выразилась Наталья. Интерес Юханцевой отчасти носил профессиональный характер. Что за типаж мужчины, о котором складываются настолько разные впечатления? «Должно быть, пластичная внешность», — рассуждала она. «При его роде деятельности это очень полезно». Вот почему Рената сама позвонила Макару Илюшину и царственно сообщила, что готова к встрече. В свой любимый ресторан она приехала заранее. К тому времени, когда сыщики вошли в дверь, Рената, как и подобает элегантной женщине, потягивала коктейль и словно птичка клевала пирожное. О том, что птичка до этого плотно пообедала бифштексом, никому знать было не обязательно. Первые минуты Рената изумлялась всеобщей слепоте. «Кого обсуждали, идиоты-живописцы? Они что, не видели этого Сергея?» О, какой рост! Какая мускулатура! Взгляд из-под лобья, перебитый нос. Говорит скупо, но по делу. И что поразительно, при такой внешности кажется не дурак. Грамотная речь, низкий голос, божечки-божечки, русский виндизель. Дизель. По привычке избалованной женщины, ведущей себя как невоспитанный ребенок и полагающий это милым, Рената, словно невзначай, протянула руку. Ах, какой у вас чудный ёжик! Не возражаете? Она провела ладонью по жесткой короткой щетине и поймала себя на том, что это ощущение будоражит, как будто гладишь дикого медведя, который вынужден покоряться. Однако затаянная насмешка, мелькнувшая в темных глазах медведя, заставила ее убрать руку. На миг Рената ощутила себя заигравшейся дурочкой. Впрочем, самоуверенность быстро к ней вернулась, Рената переключилась на второго сыщика Славный мальчуган было ее первое заключение. Только непонятно, отчего именно он, у этих двоих за старшего, ими еще странное, Макар. Хотя у этого поколения каких только имен не встретишь. Почему вы передумали насчет встречи с нами? спросил он. Рената повела плечом. В свете убийства Есинского глупо сводить старые счеты. А были старые счеты? Сыщик слегка улыбался, глядя на нее, словно говорил, понимая, что все это не всерьез, все это игра. Глаза красивые, отметила Рената. Сначала парень показался ей невыразительным. Она не любила светловолосых, в которых не доложили красок. Но при ближайшем рассмотрении обнаружилось, что радужка у парня необычного цвета, светло-серого, льдистого, с черной каймой по ободу зрачка. У Ренаты в памяти хранилась огромная картотека лиц и типажей. Но она не могла вспомнить из бездны знакомых актеров, режиссеров, политиков и светских львов Ни одного с таким взглядом. Спустя некоторое время Ренат поймала себя на том, что когда он улыбается, она отвечает ему улыбкой. Мягкое, вкрадчивое обаяние действовало словно солнечные лучи, под которыми сбрасываешь с себя одежду. «Не дождешься, милый?» «Вам все равно расскажут. Уж лучше я сделаю это сама» есинский украл две мои картины макар вопросительно поднял брови я как и многие была обманута его респектабельностью рената вздохнула к тому же адам действительно много сделал для союза как никак он его создатель а что произошло она невесело усмехнулась «Выставка во Франции, вот что произошло, куда она отдала по просьбе этого мерзкого лжеца две свои лучшие картины — бурые совы и красные лисы. Все то же самое — клетки, девушки, стрельчатые окна, но эти работы ей особенно удались. Были в них и пространство, и очарование, и свет». И надо же было такому случиться, что оба полотна пропали по дороге обратно. Есинский рвал на себе волосы, твердил, что виноват, не доглядел, однако и он, и Юханцева понимали, что это говорится лишь за тем, чтобы дать ей на ком сорвать гнев. Утеря картин — не такая уж большая редкость. В аэропорту Шарли де голля где вечно бардак и сумбур, картины были на месте. А в пункте прибытия их не оказалось. Конечно, Есинский подал все полагающиеся жалобы, но Рената понимала, что вряд ли еще увидит своих лис и сов. Однако вышло иначе. Несколько недель спустя ей позвонила знакомая актриса. Откровенно говоря, не актриса, а так недоразумение. Пыжилась изо всех сил, пытаясь стать лучшей подружкой Юханцевой. Но-но девочка моя но когда девица позвонила и принялась заливаться восторгами по поводу картин любимой ренаточки покоривших париж у нее ёкнуло сердце после недолгих расспросов выяснилось что картины те самые украденные юная дурочка углядела в какой то галерее Затащила туда любовника, Ахала восхищалась подружкой, забравшейся на художественный Олимп, и поторопилась принести поздравление. Трубка захлебывалась возбужденным чериканием, а Юханцева тихо свирепела. На полусловие оборвав подружку, она бросилась звонить Есинскому. Потому что Адам, разумеется, продал ее работы. Судя по адресу галереи, неплохо на них наварился. А ей солгал, будто картины потеряны. Еще ведь как талантливо печалился старый проходимец. Разве что слезу не пустил, шельма, брехун!» Юханцева так орала на него по телефону, что студия опустела. Все разбежались. Исинский молча слушал. Затем печально сказал, что это какая-то ошибка, он все проверит и преспокойно повесил трубку. Только тогда Рената сообразила, какую сделала глупость. Она снова набрала актрису. Та, разумеется, не догадалась сфотографировать картины в галерее. Она и галерею-то теперь не могла найти безмозглая кретинка. Ныло, что они много бродили по городу, у нее все перепуталось в голове. Прошло не меньше двух часов, прежде чем Рената все-таки выяснила адрес этого места и телефонный номер. Галеристы по-английски с ней говорить отказались. Она нашла человека, знающего язык, и тот послушно перевел, что у них нет картин мадам Юханцевой. «Пардон, мадам, это какая-то ошибка». «Ошибка? Как же?» «Просто Адам ее опередил». Что уж наплел есинский французам, бог весть. Или галерист был с ним в доле, а она, тупица, потратила время на бессмысленные вопли вместо того, чтобы сразу отправить девчонку за снимками. Адам клялся, что понятия не имеет, как пропавшие работы оказались у французов. Рената скривила губы. Выражал сомнение, что это были именно мои картины. Мол, актриса ошиблась, у них у всех не густо в голове. Но она была на моей выставке и довольно точно мне их описала. Это они. Он их продал, решил, что делиться незачем, а я даже не представляю, сколько он за них получил. Это выводило из себя больше всего. Она хотела знать, во сколько ее оценили. «Вы после этого имели дело с Есинским? — Категорически нет. Я с ним больше ни одного слова не сказала. Но из союза не вышли. Самым невинным тоном был задан вопрос, даже сочувственным. Ренате он абсолютно не понравился. — Не вышло, — сухо сказала она. — Не сочла нужным. Двое сыщиков — последние люди на всем свете, кому Рената рассказала бы о причинах своего решения. А причины были. И очень веские. Что-то изменилось во взгляде Макара. Он прищурился, едва заметно склонил голову на бок. Рената даже испугалась. Неужели догадался о чем то Нет, не может быть. У него нет ни малейшего повода. Она махнула официанту. Еще один коктейль, пожалуйста». Сероглазый парень продолжал с улыбкой наблюдать за ней точно взрослой за ребенком, который глупо соврал, и вот-вот его ложь будет разоблачена. «Сколько вам лет?» — резко спросила Рената. Даже подалась вперед, вглядываясь в него. Игра света, должно быть, но только ей почувствовалось, что перед ней вовсе не мальчишка, что он едва ли не старше своего товарища. Но она не могла так ошибиться через нее прошло столько людей и лиц что теперь достаточно беглого взгляда чтобы распознать начинку расскажите пожалуйста о скандале из-за развески картин попросил макар сначала ответьте сколько вам лет рената не привыкла чтобы ее требования пропускали мимо ушей «Меня всегда ставили в тупик вопросы личного характера», — с обезоруживающей улыбкой сказал сыщик. «Давайте вернемся к выставке». Вернемся, как только вы скажете, сколько вам лет», — отрезала Рената. «Не хотите говорить? Значит, и я не хочу». Путь к успеху таков. Всегда добиваться своего даже в мелочах. Если сама Рената Юханцева задает вопрос, значит, она хочет услышать на него ответ. Она не позволит какой-то шпане, шавке бурмистрова. В таком случае, спасибо за беседу, рад был познакомиться. Рената осеклась. Макар встал, вежливо улыбнулся. Сергей поднялся вслед за ним. Всего хорошего, пробасил он. То есть как? Они уходят? не выпытав у нее все, что нужно, не исполнив ритуальных танцев, чтобы добиться ее приязни. Рената растерялась. Она так долго имела дело с людьми, зависящими от ее расположения, что не могла предвидеть такой ситуации. Однако частные детективы и в самом деле уходили. Все произошло так быстро и так необратимо, не звать же их теперь обратно. Если бы Рената могла без последствий запустить в спину Макару чайником, она бы сделала это, не задумываясь. Когда сыщики сели в машину, Бабкин потянулся до хруста. «Сколько самодовольства в обычной крашеной блондинке!» У меня спина затекла. Не пойдем больше в это заведение. У них стулья неудобные. Ты единственный человек в мире, который оценивает уровень ресторанов по мебели. Илюшин уткнулся в телефон. О, есть новости. Кстати, она необычная крашеная блондинка. Перед ней заискивает половина Москвы. Славно, что я в другой половине. Не понимаю, что мешало тебе соврать? «Ну, сболтнул бы, что тебе двадцать восемь. Или сорок два». «Ничего не мешало», — кротко сказал Илюшин. Но она выложила все, что знала, а дальше начала врать. «Разбираться в этом все равно, что плыть в водорослях. Ни удовольствия, ни проку. У нас есть птица поважнее. Мне удалось договориться о встрече с косатым. Поехали на спортивную». борис косатый напоминал мячик брошенный в комнату и отскакивающий из угла в угол сергей устал крутить головой наблюдая за ним художник быстро перемещался туда сюда пока илюшин не попросил его замедлиться косатый неохотно послушался он уселся на табурет обхватил колено сцепленными ладонями и выставил вперед клочковатую бороденку нацелив ее на макара На носу сидели очки, но к косатому больше подошло бы пенсне. ну ж, приступайте к своей экзекуции. Я готов». Голос у него был высокий и резкий. «Почему экзекуции?» — спросил Макар. «А что же еще? Вы думаете, мне доставляет удовольствие торчать перед вами как мальчишка и отвечать на ваши вопросы?» ни малейшего так что прошу побыстрее я не хотел бы надолго отвлекаться от работы расскажите о последнем дне выставки косатый повторил то что они уже слышали уехали в четвером ломовцу, вместе выпивали потом разъехались все больше ему сказать нечего а драка спросил макар а что драка ощетинился касатый. «Какое отношение имеет драка к краже картин?» «Пока не знаю. Мы выясняем все обстоятельства». «А это обстоятельство — мое личное дело. В личные дела я вас посвящать не собираюсь». «Борис Всеволодович, мы вам не враги», — примирительно сказал Илюшин. «Перед нами поставлена задача. Мы стараемся добросовестно ее выполнить». «Поймите и вы нас. Бурмистров очень расстроен случившимся». Косатый несколько смягчился. «Все вокруг одолевают расспросами. Надоело. Сколько можно перетирать одно и то же? Мы встретились, поговорили. Я после драки был не в своей тарелке. Мне требовалась моральная поддержка друзей, окружение близких, которые могут тебя понять». Бабкин слушал и не мог отделаться от ощущения, что косатый поет с чужого голоса. Мне требовалась моральная поддержка. Что за шаблон? А главное, шаблон из тех, которыми никогда не стал бы пользоваться Борис Касатый. Что-то за этим стояло. Он взглянул на Макара и понял, что Илюшин тоже на стороже. А может, все проще? Мужику не по себе из-за того, что потерял лицо. Не привык расписываться в любовных поражениях перед чужими людьми. «Как вы думаете, кто мог желать бурмистрову зла?» — спросил Макар. Касатый откровенно рассмеялся. «Вы что, хотите, чтобы я закладывал товарищей по цеху ради вашего денежного мешка?» — подсказал Илёшин. Нет, я вовсе не раздутый бездарности. Косатый резко сдернул очки и сделал такой жест, будто хотел отшвырнуть их в угол, но в последний момент передумал. Макар внимательно наблюдал за ним. Нервозен не в меру. Возмущение первых минут чистый театр. Он пытался скрыть за напускной злостью свое беспокойство. Мы его нервируем. «Не понимаю, чего вы от меня хотите», — резко сказал Борис. «Вбить клин между мною и Бурмистровым я вовсе не считаю его бездарностью». «Ясное дело, вам же с ними еще работать», — невозмутимо заметил Макар. «А вы, любезный, сразу перешли к оскорблениям», — прищурился Борис. «Ни в коем случае. Я просто понимаю всю сложность вашего положения». Если вы займете место помощника Ульяшина, вам неизбежно предстоит погрузиться в административную деятельность, и от вас будет зависеть состав Имперского Союза. Избавиться от Бурмистрова означает потерять мецената. Так кто мог желать ему зла?» Косатый задумался или сделал вид. Юханцева! сказал наконец, «больше никого не назову. Бурмистров не так часто снисходил до общения с членами Союза, чтобы завести много врагов». «Уже и этого достаточно», — заметил Макар. «А как же Ломовцев?» «Ломовцев?» — своим высоким голосом растерянно переспросил Борис. «А что Ломовцев? Тимофей — безобидный шутник, только и всего». «О его шутках рассказывают разное», — неопределенно сказал Макар. Бабкин, достоверно знавший, что никто ни о каких шутках Ломовцева не упоминал, восхитился небрежной уверенностью его интонации. «Нет, ну я не знаю, что вы имеете в виду», — вспыхнул Касатый. «Если о той истории с Шуляевым, то никто не пострадал». «А что за история с Шуляевым?» Касатый вздохнул. «Ну, Шуляев повсюду твердил, что собирается эмигрировать в Израиль, а Тимофей как-то подшутил над ним, сказал, что, по последним данным науки, у всех представителей еврейского народа мочки ушей не такие, как у русских, а приросшие, даже нарисовал ему, как они выглядят». Но выдумывал, что теперь в консульстве Израиля всех желающих репатриироваться не только проверяют по документам, но и требуют предъявления расово-правильных ушей. Шуляев страшно возбудился, бегал, всем предъявлял свои мочки, кричал, что у него бабушка-еврейка, а художники народ жестокий. Шуточку подхватили, стали отмахиваться от него, говорили, будто по ушам сразу видно, что он русский. Мол, мочка отстоящая. Касаты неожиданно хихикнул было очень весело виновато закончил он а что шуляев эмигрировал в итоге не удержался бабкин сидит скупо ответил косатый за что один из наших художников предложил ему выкопать бабушку чтобы убедиться по ней так сказать воочию ну что ее документы не поддельные и что выкопал «Да вы с ума сошли!» — страдальчески вскричал Косатый. «Что вы несёте? Как он мог её выкопать? Он же не клинический идиот!» «А сходство прослеживается», — кротко заметил Илюшин. «Да, да, он глуповат, не сдержан и чувствителен. Но это не повод, чтобы...» Косатый внезапно успокоился и закончил. Шуляев понял, что над ним смеются, и подрался с этим художником тяжкие телесные, а поскольку раньше он уже привлекался, полтора года, выйдет через три месяца. «А заварил всю эту кашу ломовцев», — не удержался Сергей. Косатый выразительно пожал плечами.